Часть четвертая. Четыре последних года. Возвращение. Антимилитарист. Свое письмо в редакцию газеты «Утро России» в декабре 1912 года Капоткин закончил словами: «Тот день, когда возврат всех нас к свободной жизни станет возможным, будет, конечно, если доживу до него, счастливейшим днем моей жизни. Он всегда стремился вернуться в Россию». В конце 1905 года уже был почти готов к отъезду, но задержало желание закончить начатые работы, за которые отвечал перед издателями, а потом начавшаяся в стране реакция заставила его подтвердить высказанные условия. Разрешение на въезд в Россию должно касаться всех изгнанников, а не только его одного. Совсем скоро, в августе 1914 года, возникло новое препятствие Разразилась мировая война. Ее Кропоткин предсказал за несколько начала. Еще в 1902 году, по окончании Англо-Бургской войны, он опубликовал в английской печати статью под названием «Одна война закончилась» и следующая. В феврале 1904 года, когда вспыхнула русско-японская война, в письме в редакцию французской газеты Le Soir он высказал мнение, что Столкновение на Дальнем Востоке – лишь прелюдия гораздо более серьезному конфликту, подготовлявшемуся с давних пор, развязка которого произойдет около Дарданелл или даже в Черном море. Таким образом, для всей Европы будет подготовлена новая эпоха войны и милитаризма. С первых дней войны Кропоткин стал страстным обличителем. однозначно считая виновником начавшейся бойни германский милитаризм, а Казиевскую Германию – агрессором, которому народы Европы должны дать отпор. Собственно, на тех же позициях находилась вся интеллигенция Европы, возмущавшаяся преступной политикой руководства Германии и не смешивая его с народом, который, писал Роман Ролон в открытом письме немецкому писателю Герхарду Гаутману, лишь слепым орудием в ее руках. Кропоткин сразу же определил как единственный возможный и желаемый результат войны «Всеобщий и вечный мир. Полное прекращение в войн в дальнейшем». Об этом написал он в брошюре «Конец войны. Начало вечного мира и всеобщего разоружения», изданный в Петрограде в 1914 году в качестве приложения газете «Народная копейка». Но российские социал-демократы во главе с Лениным выступили с интернационалистическим, как они полагали, лозунгом. Поражение своей стране, рассчитывая использовать ситуацию войны в интересах революции. Тех, кто отстаивал принцип защиты Отечества, они называли траншейниками, оборонцами, социал-шовинистами. Достались в статьях Ленину эти прозвища и Кропоткину. А будущий генералиссимус Сталин, а пока лишь Иосиф Джугашвили, в письме, отправленном из Туруханской ссылки Ленину, обозвал его в связи с его отношением к войне старым дураком, совсем выжившим из ума.